Глава 858. Когда приходит время действовать, действуй. Божественное сознание разнесло голос командира легиона по всему космосу. Поэтому все практики на границе её услышали. Ван Болем мрачно нахмурился. Кто-то другой на его месте занервничал бы, но он держал себя в руках. Судя по всему, командир легиона Чёрный дракон это лисица придумала какой-то хитрый план. Догадался Ван Боле. «Может показаться, будто она просто хочет выкупить мою жизнь, но, скорее всего, ей пришлось сделать предложение, чтобы хоть как-то сохранить лицо. Не зря ведь она сделала предложение публично, хоть и могла послать ему мысленное сообщение». Это объяснение оказалось наиболее логичным. Вряд ли командир целого легиона, практически поднявшийся до стадии бессмертия, была законченной дурой. Один урок из автобиографии высокопоставленных чиновников он запомнил на всю жизнь. «Никогда не уповай на ошибку соперника!» Глаза Ван Буэлла блеснули, Чутье подсказывало, что ему выпал отличный шанс наладить контакт с одним из самых могущественных легионов секты Корыющая длань и все цивилизации и Божественное око. Сегодня я потерял слишком много. Если не найду куда выплеснуть раздражение и ярость, то свихнусь. Надо прощупать почву и попытаться произвести на них хорошее впечатление. Прежде чем командир легиона Чёрные Панцерники успел ответить, он вложил в нефритовую табличку частицу божественного сознания и поднял её над головой. Почтенный Суй Фэйцэ Я бы хотел поблагодарить вас за спасение моей жизни. В знак признательности я хочу подарить легиону Чёрные Панцерники сотню чернильных рыб-драконов. Я исполняю обещание за 3 года. Он объявил об этом во всеуслышание и весьма умно назвал взятку подарком. Его обещание прозвучало намного заманчивее предложения командира легиона Чёрный Дракон. Чёрные Панцерники с интересом посмотрели на Ван Паволе. Даже старик, лежащий на голове жука внутри радужного позоря, едва заметно улыбнулся. Он повернул голову и с нескрываемым презрением посмотрел на командира Легиона Чёрный Дракон. Ковыряясь пальцем в ушах, он сказал, «Кто бы мог подумать, что лжебессмертный и командующий Легионом Чёрный Дракон уступит в такте и учтивости простому практику одной из наших сект. Если тебе действительно так нужна жизнь этого паренька, почему бы тоже не предложить сотню чернильных рыб-драконов?» У командира Легиона Чёрный Дракон от возмущения даже немного приоткрылся рот. Она одарила Ван Буллэй с пепеляющим взглядом, Чернильные рыба-драконы были уникальными созданиями. По достижении зрелости они практически становились органическими кораблями, юные особи использовались в качестве материала при создании других типов органических кораблей, эти существа неплохо повышали боевую мощь корабля. Из-за монополии Дао Секта Первозлата практикам из других сект было очень трудно их достать. Вот почему даже одна чернильная рыба-дракон считалась практически бесценной. Дао Секта очень дорожила этим стратегически важным ресурсом. Она могла закрыть глаза на передачу одной-двух чернильных рыб-драконов, но не сотни. Во-первых, командиру даже седьмого легиона никто не даст столько рыб-драконов. Даже если он возьмёт их в долг, такой подарок будет серьёзным нарушением правил секты. Иван Буоле оказался прав. Может, она и хотела убить его, но он сбежал на территорию секты Корящая длань, поэтому мысленно она была готова сдаться. Этот парень банально не стоил того, чтобы врываться на территорию конкурирующей секты. Возможные последствия не стоились её минутного удовлетворения от его убийства. С другой стороны, дабы смыть это позорное пятно с репутацией, она не могла оставить его в живых. Если оставить всё как есть, то ей перестанут подчиняться. По этой причине она и решилась на переговоры. Она рассчитывала, что чёрные панцирники согласятся на её предложение. Если же нет, то у неё появится отличная отговорка «Лунь-нянь-зы выжил не из-за её слабости, а из-за того, что его защитили чёрные панцирники». К тому же, Лонг Нян незаявленно не сможет вечно оставаться на территории секты Корыющая длань, рано или поздно ему придётся выйти. Её тщательно подготовленный план пошёл по су под хвост, когда Ван Боле предложил за 3 года собрать для легиона 100 чернильных рыб-драконов. Этим обещанием он поднял ценность своей жизни, это означало, что ей придётся убить его тайно. Всё-таки любое открытое покушение на его жизнь даст чёрным панцерникам отличный повод потребовать компенсацию от легиона Чёрный дракон. Ботян проклят. Впервые командир Легиона «Чёрный дракон» увидела, как пара брошенных слов могли кардинально изменить ситуацию. Судя по побугровевшему лицу, ей хотелось наброситься на наглеце и разорвать его на куски. Вот только и ничего не оставалось, как убраться во своясь, и она найдёт способ отомстить. Ученик рядом с ней чуть не погиб от руки Ван Бууле. Очевидно, он не до конца понял, в какую непростую ситуацию попала его наставница. Будучи не самым смышленным юношей на свете, он не понял, какая дилемма стояла перед его наставницей. но он хотя бы сообразил, что сегодня ему же вряд ли удастся отомстить. Перед уходом он злобно посмотрел на Ван Буэлэ у сиеющей черты. «Соплевый ублюдок! Не верю, что ты вечно сможешь прятаться на территории карающей длани! Когда-нибудь я тебя поймаю! Я освежу тебя заживо, сдиру мясо с костей, а жиром буду заправлять лампы в моём доме! Потом я вырву твою душу и запечатаю в теле моей служанки, с которой как следует позабавлюсь! Ты будешь мечтать о смерти?» Сказав это, он презрительно фыркнул и отвернулся, собираясь последовательно наставняться. Его слова буквально сочились ядом. Многие практики легиона Чёрные Панцерники посмотрели на Ван Бола в ожидании, что он скажет. Некоторые уже представили себе все те ужасы, что парень наобещал сотворить с ним. Ван Бола цеплял на пути к культивации, его не редко проклинали и как только не обсывали. Многие колелись содрать с него кожу и мясо с костей, называли его бесстыжим ободльцом. Он уже привык к этому. Но однако впервые кто-то пригрозил вырвать его душу и поместить в тело женщины. От этой мысли он с отвращением скривился. Сволочь! Кому в голову вообще может прийти такое? Он что, хочет меня изнасиловать? Только выгадкавати, по нельзя оставлять живых. Глаза Ван были как будто заслонила кровавая пелена. Во всей этой ситуации он был жертвой. У него без церемонно потребовали всю добычу и корабль, поэтому ему пришлось защищаться. Когда он уже был готов убить этого парня, к нему на помощь примчался уже бессмертный Эти прямые ше хватило наглости угрожать ему. А то уж слишком, чем больше Ван было об этом думал, тем сильнее в его сердце разгоралось пламя гнева. Он требовал какого-то выхода, к тому же он не мог просто стерпеть такое оскорбление. Ярость затмила ему рассудок. После такой провокации он больше не мог держать свой характер в узде. Командир легиона Чёрный дракон уже собирался уйти вместе со своим учеником, командующим чёрными панцэрниками в родожном позоре, его люди посчитали инцидент исчерпанным. Как вдруг Ван Буэлэ атаковал. Гнев потёк по его жилам, словно расплавленный металл. Он молниеносно пересёк границу и с невиданной до силы скоростью бросился вперёд. Охранники границы поражённо уставились на него. Никто не ожидал, что он внезапно решится атаковать. Ван Буэлэ, словно чёрная молния, мчался к ученику командира Легиона Чёрный Дракон. Первым отреагировал не молодой человек, а его наставница. Резко развернувшись на месте, она взмахнула перед собой рукой. Навстречу Ван Буэлэ помчалась большая печать. У него безумно блеснули глаза при ведущей на перерез атаки командира Легиона. Он поднял руку и с размаху ударил кулаком по печати. Его сильно затрясло, а с губ брызнула кровь. Правая рука взорвалась фонтаном кровавых брызг, а его самого отбросил от печати ударной волной. Вот только его атака ещё не закончилась. Один оторванный палец вспыхнул чёрным пламенем. Пробив печать насквозь, он с немыслимой скоростью умчался в сторону ученика командира Легиона. Бледный парень только почувствовал облегчение, ошибочно подумав, что опасность миновала. Как ему в лоб вонзил загорящий палец, пробив голову насквозь. Теперь у него между бровей зеяла дыра. Он сдрожал и отлетел на несколько метров. Он хотел повернуться и посмотреть на наставницу, как вдруг его голова взорвалась. Парень погиб и телом, и душой. Всё произошло очень быстро, за какие-то мгновения. Любому нормальному человеку Ван Бола показался бы безумцем. Никто не предполагал, что он нападёт, поэтому ему, вероятно, и удалось убить парня. «Конь-Эр!» — закричала командир Легиона Черный Дракон. Из его горла вырвался нечеловеческий крик. А на асфальте я посмотрела на Ван Боле, который использовал ударную волну, чтобы вернуться за безопасную черту. У него было сломано несколько рёбер и отсутствовала рука. В лицо стало белее мела, а сам он пытался остановить дрожь во всём теле. И всё же его глаза довольно блестели. Это произвело на всех неизгладимое впечатление. А этот мало не промах. Лонянь Дэнь не так прост. В такой ситуации решиться на нападение. Храбрость этому парню не занимать. Если подумать, он с ходу предложил 100 чернильных рыб драконов, неужто он заранее подготовил запасной план? Этот парень не только свиреп, но и довольно умен.